Издательство 1S Publishing и агентство Frontline Креатив представляют Антон Чиш. Формула Преступления. Нас уверяют медики, есть люди, в убийстве находящие приятность. Я чувствую, что чувствовать должны они, вонзая в жертву нож. Приятно и страшно вместе. Александр Пушкин. «Вступление!» «Скучно, Аполлон Григорьевич!» Сказал молодой человек, утопая в воротнике по самый подбородок. Гражданский мундир Министерства внутренних дел был явно велик, отчего сидел на нем мешковато. «Что делать, Николя? Таков нам положен удел». Грудь его собеседника облекал шерстяной пиджак модного покроя с бутаньеркой в петлице, а шею поддерживал накрахмаленный воротничок с шелковым галстуком синеватого отлива. Судьба, она как продажная, ну, неважно кто, в общем, чем больше просишь, тем меньше получаешь, да. Так что следует брать ее за горло и... Как именно надо поступать с судьбой, осталось неизвестным. Так что в мировой философии образовалась солидная дырка. Окончательно заплутав в закоулках мысли, блестящий господин полез за серебряной вещицей, необходимой в трудную минуту, и припал к источнику утешения. Николя облизнулся. «Холодно что-то! Коньяком не угостите!» Отпустив фляжку, Аполлон Григорьевич занюхал чьей-то косточкой, подобранной среди лабораторных склянок. «Ус недорос, ответил он с душевной теплотой. И правда, под коленным носом усы только собирали пробиться, а вернее решали сделать это в будущем году или погодить. Стерпев обиду, за которую с кем угодно разругался бы вдрызг, Николя отвернулся в ночь. Из тьмы налетали хлопья снега, Липли к стеклу обрывками привидений И таяли зыбкими льдинками. За окном выло и свистело, словно орды зла Пытались свергнуть на гранитную мостовую Особняк департамента полиции перепутав его с замком добра. Не найдя в темноте ничего занимательного, Коля обратился к свету, то есть помещению, где просиживал который час. Посмотреть было на что. Всякий день сюда доставляли разнообразные вещи, среди которых попадались ножи и кастеты, пули и патроны, куски тел и человеческие органы, яды и снадобья, битая посуда и порченная ветошь, ну и не менее полезные штучки. Все это копилось и копилось в немыслимых количествах. Богатством, при виде которого любая женщина упала бы в обморок, не пожелав возвращаться к жизни, Владел великий, без всякого сомнения, криминалист Лебедев. Да вы его знаете! Невозможно забыть эту удивительную фигуру, хоть раз заметив. А попав под раскатистые громы голоса, Тем более, Лебедев представлял собой редчайшую смесь безудержного бахвальства с неисчерпаемым оптимизмом, научным талантом и бешеным трудолюбием. Женщины и барышни теряли остатки воли, подпав под его убийственное очарование. В общем, не человек – легенда. Однако нынче Аполлон Григорьевич не был похож на себя, меланхолически разглядывая потолок, на котором застыли следы удачных взрывов и буйных пожаров. Даже эта веселая картина его не радовала. Прибывал он в состоянии совершенно ему чуждом, а именно тихой печали. Кислое настроение хозяина непонятным образом передалось лаборатории и кабинету. Загрустили реторты и пробирки, зачахли микроскопы и горелки. Безымянный череп тосковал пустыми глазницами, даже краски анатомических плакатов и снимки трупов словно заскучали. Нерадостная, в общем, царила обстановочка. Николя ощутил, что еще немного, и сам завоет и заплачет от тоски. «Что же мы с вами теперь делать будем?» — осторожно спросил он. «Уныние — это грех. И грех смертельный, да. Вам, как светлому будущему нашего сыска, тем более непростительный». «Что мы? Что я без Ванзарова?» Лебедев помолчал, быть может, оценивая себя по той же мерке. «Никакого без быть не может!» «Родион в лучших руках! Стая профессоров от него не отходит!» Сказал он. «Я верю! Все будет хорошо!» «А вдруг уже...» «Подтяните нюни чай не баба, чтобы слезы лить! Еще накаркайте!» Отъявленный материалист и циник аккуратно поплевал за левое плечо. Поддержав ритуал, Коля усердно заплевал чье-то вещественное доказательство. И по делам валяется, где ни попадя. Через силу зевнув, чтобы изобразить спокойствие, Лебедев потянулся до хруста мышц. «А вот ждать нет ничего хуже. Чем бы заняться? Хоть в шашке вас обставить? Или поучить уму-разуму, что ли?» Николя аж подпрыгнул. «Ух ты! Научите!» Невольно возник вопрос. «Уж не поторопился ли Аполлон Лебедев взять под крыло этого птенца? Уж не глуп ли мальчик?» Но мальчик вовремя опомнился, положил руки на колени, как приляжный гимназист, и вытянулся в струнку. «Всыщики намылились, о простейших вещей не знаете, да?» «Не знаю», — согласился Коля. «Научите!» и Из глубин походного чемоданчика явился предмет наводивший ужас на все Министерство внутренних дел, а порой и Корпус жандармов. Лебедев курил такие яростные некрагуанские сигарки, что от их дыма биологическая жизнь сворачивала к неизбежному концу. Недаром в его обители не было ни комаров, ни мух в самую жару. Съежившись, Гривцов изготовился сносить чудовищный запах уж больно хотелось стать великим сыщиком, как... — Какое главное качество сыщика? — спросил Лебедев, поигрывая сигаркой, словно опасной бритвой. — Умение угадывать? — Гадают на святках или на кофейной гуще, а в полиции... Вот вам пример. Как-то весной... 1888 года отправили меня в Одессу, где случилось убийство некоего Трепова, важного городского чиновника. Поставили на уши всю полицию, но никого не нашли. Я провел экспертизу, изучать ее, конечно, не пожелали. Зато лихие головы вызвали из Англии некоего Шерлока Холмса. Сведения подтверждает биограф мистера Холмса, доктор Ватсон, в записках, названных «Скандал в богемии». «Господин этот побродил вокруг до да около и нашел виновника. Местные полицейские даже охнуть не успели, как убийца давал признательные показания. Мистер Холмс взял гонорар, довольно солидный, ничего не объяснил и отбыл на пароходе к себе на остров». Характер у него был вздорный, на всех смотрел свысока. Вида чудовищного, нос как у птицы. Баловался морфием и кокаином. Постояльцев в гостинице донимал «Пили к ним на скрипке». Но дело-то раскрыл. Знаете почему? «Везенье!» Грифцов. Не в карты играете!» «И в картах! везенье никакого! Одна техника рук!» «Мистер Холмс внимательно ознакомился с моими выводами и применил логику. Правда, называл ее дедуктивным методом. Понимаете?» Коля приободрился, словно вытянул знакомый билет. «Дедуктивный метод мы проходили на уроках алгебры. Он заключается в том, что...» «Сейчас выгоню!» Ласково пообещал Лебедев И фонтанчик красноречия заткнулся сам собой. Какая алгебра! Людей надо знать! Знать и изучать логику их поступков! Лет 10 попрактикуетесь и поймете, что преступникам управляет. Злоба! Страстишка куда более сильная! Выгода! В цветущие 17 лет Коля не был готов узнать, что секрет мастерства банален, как вареное яйцо. Нутро юного рыцаря, а по натуре он был рыцарь, только опоздавший родиться веков на 10, протестовало против скучной правды. — Так просто? — сдержанно спросил он. «Пока придете к такому выводу, много дряни нахлебаетесь». «Неужели Ванзаров только этим методом пользовался?» Выдержав многозначительную паузу, Аполлон Григорьевич с неохотой ответил. «Ну, почти». «Не верю». «Что?» Храбро зажмурившись, Николя повторил. «Не верю, чтобы Родион Григорьевич одну выгоду искал! Хоть гоните! Не верю!» «Не верите, значит! И правильно делаете!» Гривцов совершенно растерялся. «То есть как?» «Как в жизни, юноша! Нельзя знать, что происходит на самом деле, пока не доберешься до сути!» Эх, дали бы мне только дело, уж я бы так добрался Все вверх дном перевернул, до каждой причины докопался, как Ванзаров Размечтался юный чиновник полиции Николя имел самый нижний чин, а потому бегал по поручениям всего полицейского участка Вместо того, чтобы гоняться за преступниками или хоть за жуликами Метким броском сигарка отправилась в реторту «Значит, готовы копать, не покладая рук?» — спросил Лебедев. «А хотите профессиональное пари?» условия простейшие. Излагаю историю, которую мне сам Ванзаров рассказывал. И если под конец определите, кто виновник, то...» «Я согласен!» — вскрикнул Николя. «Угощаю великолепной сигарой!» «А если не угадаю...» «Отменный щелбан! Ну как, проверим на прочность ваш лоб, то есть талант!» Еще неизвестно, что лучше, синяк или мучительная агония, но выбора не осталось. Коля принял вызов. Закинув ногу на ногу, отчего роскошные ботинки сверкнули глазом ворона, Аполлон Григорьевич пока отложил сигарку и сказал... «Вот и отлично! Хоть время с пользой убьем!» «Так, что бы вам такое предложить, легонькая, для начала? А? Вот, к примеру, был такой случай!»